Издательство Эксмо. Настя Орлова. Твой личный враг. Читают Анна Сказко и Марк Попов. Пролог. Мира, ну какая же ты у нас красавица. Искреннее восхищение в голосе мамы заставляет меня отвлечься от рисования стрелок перед зеркалом и обернуться. Платье, восторг. И так тебе идёт. Сегодня важный день, а мнение мамы в вопросах моды и стиля я никогда не ставила под сомнение, поэтому её похвала приятно щекочет моё самолюбие. Не заметила, как ты пришла, говорю с улыбкой. Выглядишь отпадно, мам. Мне даже жаль папу. Весь вечер будет рычать и отгонять от тебя кавалеров. Скажи, что же? В ответ на мой вполне честный комплимент мама закатывает глаза. «Я похожа на бегемота». А вот сейчас она лукавит. Мама на третьем месяце беременности, но если не знать наверняка, вряд ли можно догадаться, что она в положении. На ней темно-синее шелковое платье, облегающее грудь и мягкими складками, не спадающее до пола. И классические лодочки на умопомрачительных каблуках. Блестящие волосы шелковистой волной струятся по плечам, а на губах играет лёгкая улыбка. Улыбка счастливой женщины, абсолютно довольной своей жизнью. Поправь меня, или папа действительно говорил, что если ещё раз увидит тебя в этих туфлях, вы никуда не пойдёте, смеюсь я. Мама презрительно фыркает и осторожно, чтобы не помять платье, усаживается на краешек кровати. Коблуки нужны мне, чтобы свысока смотреть на тех девиц, которые будут строить глазки твоему отцу. Мне ему придётся смириться. С чем мне придётся смириться, Ксюша? Мама с вызывающим видом приподнимает одну ногу, демонстрируя отцу небрежно прислонившемуся плечом к дверному косяку моей спальни, убийственно красивые туфли. Глаза папы темнеют, к скулам приливает кровь. Можем остаться дома, Адриевсто произносит тон, разглядывая мамину голую ногу в разрезе платья. Туфли пригодятся. Убейте меня, если то, что отражается в этот момент на его лице, не примитивное желание. Фу, ужас, это же мои родители. Не хочу больше ничего знать про эти туфли, умоляю я, демонстративно закрывая уши ладонями. Идите в свою спальню выяснять эти эти отношения. Мама с невинным видом подмигивает мне. Папа смеётся, подходит к кровати и галантно протягивает маме ладонь. Когда она грациозно поднимается, отец обхватывает руки вокруг её талии, бережным жестом поглаживает округлившийся живот и быстро целует в нос. Мира, ты выросла невероятной красавицей, говорит папа, бросая на меня полный отеческого обожания взгляд, и увлекает маму прочь из моей комнаты. Ждём тебя в гостиной через 15 минут. Водитель уже в пути. Когда родители скрываются за дверью, я снова оборачиваюсь к зеркалу и подношу к глазам карандаш. Красавица. Вот мама красивая, и Света, жена папиного брата тоже. А я просто симпатичная. Таких вокруг миллион. И пусть я никогда не комплексовала по поводу своей внешности, пара недель в Москве заронили в моей голове зерно сомнения, которое уже пускает корни неуверенности. Глупость, правда, но я не могу отделаться от мысли, что тут чужая. Месяц назад я сдала ЕГЭ и уже числюсь в списках на зачисление в нескольких столичных университетах. Папа на седьмом небе от счастья, потому что мы с мамой окончательно перебираемся в Москву. Я его понимаю. Жить, разрываясь между двумя городами, как мы жили последние 3 года, надоело всем, включая меня. Но в душе я та ещё трусиха. Боюсь, что большой город не моя стихия. Единственное, что вселяет в меня уверенность, то, что мой парень Саша ближе к осени тоже переедет в Москву. В прошлом сезоне он заключил контракт со столичным хоккейным клубом. А пока проходит медицинское обследование и тренируется на базе в Сочи. Мы с Сашей дружим с восьмого класса, и для меня он идеальный. Добрый, отзывчивый, нежный и умный. Живое доказательство того, что распространённое мнение о хоккеистах, как о грубоватых увольнях, не более чем миф. Интересно, сможем ли мы с Сашей принести свою первую школьную любовь через всю жизнь, как это сделали мои родители? Шиме, и ощущение в груди, вспоминая через что пришлось пройти маме и папе, чтобы сохранить отношения. Сколько испытаний временем и обидами выдержали их чувства. Невероятно, но даже глупый развод не смог убить их любовь. Родители вновь сошлись 3 года назад и больше не расставались, балансируя между Ростовом, где жили мы с мамой, И Москвой, где располагался головной офис папиной компании, они умудрились наладить жизнь на два города, не ущемляя друг друга ни в правах, ни в обязанностях, ни в возможностях. Несмотря на настойчивые попытки папы перетянуть маму на работу в его компанию, она осталась на своём старом месте, объясняя это нежеланием смешивать карьеру и семью. В конце концов отец согласился с мамиными доводами и сам всё больше времени стал проводить в Ростове. развивая свой строительный бизнес на юге страны. Глядя на них сейчас, таких красивых, счастливых, всё ещё очень молодых и влюблённых, сложно даже вообразить, что в их жизни были годы разлуки и непонимания. Полгода назад мама и папа во второй раз обменялись клятвами, и эта тихо интимная церемония, на которой присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья, стала венцом их примирения. Хотя, возможно, венцом этим стала вовсе не свадьба, а недавняя новость о том, что мама ждёт второго ребёнка. Мира, машина ждёт. Громкий голос папы заставляет меня отвлечься от воспоминаний и завершить макияж. В последний раз бросаю критичный взгляд на своё отражение в зеркале и торопливо сбегаю по лестнице вниз. Сегодня мой официальный светский дебют в Москве. Не стоит заставлять этот город ждать. До этого дня папа несколько раз брал меня на разные мероприятия, но сейчас всё по-взрослому. Нас уже дожидается автомобиль с водителем в форме. В плотном конверте с тиснением лежит пригласительное на моё имя, а воздух вокруг меня потрескивает от напряжения. Я не сноб. Меня вполне устраивала моя скромная жизнь в Ростове. У меня были друзья, интересное хобби и бойфренд. Но порой, разглядывая светскую хронику в журналах и телеграм-каналах, я нет, нет, но задумывалась, что если бы я в полной мере пользовалась преимуществами, которые даёт фамилия Громова, то моя жизнь была бы совсем другой. И я знаю, что в Москве она и станет другой. Слишком велико здесь влияние отца и его семьи. Вечер аукцион для сбора средств на благотворительность похож на сказку. Знаменитости, на которых я была подписана в соцсетях, проплывают мимо на расстоянии вытянутой руки, а некоторые даже останавливаются, чтобы поздороваться с отцом и мамой. Концентрация дизайнерских платьев на квадратный метр зашкаливает. Блеск бриллиантов ослепляет. Дорогая парфюмерия сливается в один густой аромат богатства и успеха. За бесконечным потоком знакомств и непринуждённой светской беседой незаметно пролетает почти целый час. Через 10 минут начнётся официальная часть. Говорит папа, бросая взгляд на часы. Пойдём занимать места. Я отлучусь в дамскую комнату и к вам присоединюсь, сообщает тихо, чтобы никто не слышал. Мы дождёмся тебя. Сходив в туалет и проверив макияж, спешу к родителям. Но где-то на полпути, попадая в море разлитого шампанского, мои новенькие туфли скользят по мокрому паркету как по отполированному льду, и я не успеваю даже испугаться, как позорно падаю. Почти. Потому что где-то в десятки сантиметров от пола меня подхватывают чьи-то руки и приподняв ставят на ноги на безопасном расстоянии от лужи. О, господи! Тарахчу я рассеянно, Никто меня ещё так не называл. Получаю насмешливый ответ. Двух секунд мне хватает, чтобы восстановить дыхание. Ещё одной понять, что мои пальцы вцепились в лацкан дорогого пиджака. Смущённо закусив губу, поднимаю глаза на лицо своего спасителя и испытываю самое большое потрясение в своей жизни. Вот это да. Никогда я не видела глаз такого удивительного и сине-чёрного цвета. Да что ж там? Никогда я не видела таких удивительных глаз на таком удивительном мужском лице. По степени идеального сочетания брутальности, харизмы и привлекательности этот образец способен соперничать с папой и выиграть. По крайней мере, в моём личном хит-параде. А это о многом говорит. Прошу прощения, лепечу на выдохе. Выращаю Произносит парень с насмешливым любопытством, изучая моё лицо. Ты поклонница балета? Что? спрашиваю недоуменно. Балет гвоздь сегодняшнего сборища, поясняет он с ленивой улыбкой. Равнодушен к балету, шепчу я, облизывая кончиком языка внезапно пересохшие губы. Парень улыбается ещё шире. а длинные ресницы опускаются, скрывая от меня выражение его глаз. «Тогда сбежим и покатаемся?» Я в недоумении смотрю на него, уверенная, что ослышалась, но выражение его лица не оставляет сомнений в том, что он сказал именно то, что я услышала. Никогда в жизни я не встречала такой поразительной наглости. Этот человек не знал моего имени, вообще ничего не знал, И начать знакомство решил с приглашения уединиться в его авто? Моя машина на парковке рядом. Повторяет он своё недвусмысленное предложение, видимо, не сомневаясь, что я соглашусь. Ты сошёл с ума, бросаю я, не замечая, что перехожу на ты. Он вновь улыбается, на этот раз как-то самодовольно, демонстрируя ряд ровных белых зубов с небольшими клыками по бокам. Мне приходит в голову, что многие избавились бы от них как от несовершенства, но не он. С внешностью этого парня зубы клыки выглядят особенно пикантно, даже вызывающе. Вокруг нас ноют люди, запоздало появляется уборщица, кто-то зовёт официанта, но мне всё равно. Я нахожусь в объятиях потрясающе красивого парня, испытывая незнакомое до этого момента чувство изолированности от остального мира. Боишься? спрашивает он, наблюдая за мной с выражением нетерпения на красивом лице. Да, похоже, этот парень не привык ждать. Впрочем, чему я удивляюсь? С такой внешностью и явно при деньгах, вряд ли ему хоть раз в жизни требовалось напрягаться, чтобы получить желаемое. Почему я должна бояться? Первый шок прошёл, но мой голос всё ещё предательски дрожит. себе виднее. Он произносит эти слова неспешно, как бы лениво, слегка растягивая слова, и выразительно смотрит на мои пальцы, сжимающие ткань его пиджака, словно от этого зависит моя жизнь. Чёрт, чёрт, чёрт. Разжимаю пальцы и отступаю на шаг. Синие глаза неотступно следят за каждым движением, а я вопреки желанию не могу отвести от них своего взгляда. Магия какая-то. В его глазах столько тайны, обещаний удовольствий и приключений, что на какое-то мгновение полного помешательства я даже всерьёз размышляю над тем, чтобы принять его приглашение. Каково это попасть к нему в руки, провести с ним время. О, он, конечно, выпьет мою душу до последней капли. В этом нет ни малейшего сомнения. Чувствую, как внизу живота разливается странное тепло. Предвкушение чего-то необычного и волнующего жаркой волной прокатывается по телу, подтверждая мои мысли. Я читала о подобных вещах в книгах, смотрела про них в кино, но никогда не думала, что им есть место в реальности. Меня ждут. Единственное, что я в состоянии выдовить из себя. Чувствую необъяснимое желание скрыться от этого человека, пытаюсь обойти его, но он не пускает. Вместо этого делает шаг навстречу, вынуждая меня отступить к стене. Нет, он не касается меня, но сила его взгляда приковывает меня к месту лучше, чем любое физическое ограничение. Пойдём со мной. А вот это звучит совсем не как приглашение. Я не терплю хамов с детства. Поэтому осталось всего пара-тройка секунд до того, как приказной тон и нахальная улыбка засранца выведут меня из себя. Чувство прилив сил и на место безвольной омебы, роль которой я играла последние пару минут, возвращается адекватная Мирослава. Не думаю, произношу я воинственно, приподнимая подбородок: "Ты не в моём вкусе". В ответ на это он лишь смеётся. В синих глазах зажигаются дерзкие огоньки, на щеках появляются ямочки, делая его в 1000, нет, в сотню тысяч раз более привлекательным. Придурок. «Дай мне пройти», — бросаю я возмущённо. На этот раз он не протестует, демонстративно отходит, освобождая мне путь. И я, не раздумывая ни секунды, пулей несусь к родителям, надеясь больше никогда в жизни не видеть этого самоуверенного типа. К сожалению, мои мольбы там, наверху, оставляют без внимания. Снова замечаю нахало перед входом в банкетный зал. Сердце громыхает в груди, но папа и мама рядом. Уж, конечно, мне под силу невозмутимо пройти мимо придурка, который считает себя центром вселенной. Он тоже не один. Вопреки моим ожиданиям, у него на руке не висит фантастическая красотка, готовая терпеть его автоприключения со всеми подряд. На сгибе его локтя покоится холёная рука Вероники Благовой, а рядом с ними идёт великий и ужасный Владимир Благов. Не может быть. Ещё до того, как глава семейства официально представляет своего сына, я понимаю, что такой тип мог родиться только в этой семейке. Словно в тумане наблюдаю, как Вероника, Владимир и Даниил, да-да, так зовут самоувлюблённого заsrandца, приветствуют папу и маму. Общение холодное и натянутое, особенно со стороны отца, но это не мешает благовом демонстрировать приторно-вежливая радушие. Я понимаю, что весь этот лживый обмен любезностями всего лишь часть светской игры. Какие бы кровопролитные бои ни шли между нашими семьями на поле бизнеса, вот на таких вот мероприятиях все соблюдают рамки приличия. Теперь, когда я знаю, с кем именно столкнулась в холле, произошедшее между мной и Данилом подчиняется законам логики. Его наглое поведение прямое отражение всего, что я когда-либо слышала о благовах Но даже это правда не лечит меня от его губительного воздействия. Когда он со словами дамы поворачивается ко мне, и наши глаза вновь встречаются в молчаливом поединке, я перестаю дышать. Чёртовы лёгкие просто отказываются насыщать меня кислородом. Я застываю в попытке привести себя в чувство, словно со стороны наблюдает, как Даниил берёт мои холодные пальцы в свою ладонь и сжимает. Его прикосновение жёсткое, на нежное, и таит в себе столько скрытого смысла, который понятен лишь нам двоим, что мой мир вновь соскакивает со своей оси и дрейфует в космосе. Дыхание возвращается, но становится прерывистым и бурным, а утихшая было паника накрывает меня с новой силой. Как одно прикосновение может сказать так много? Как оно может обещать, завлекать, ласкать, утверждать вздрагиваю, чувствуя, что на меня и Данила направлено внимание обоих кланов. Краснею и торопливо отступаю назад, не сумев скрыть от внимательного взгляда мамы свою бурную реакцию. На моё счастье раздаётся голос ведущего, который приглашает гостей занять свои места. Нам пора, произносит отец, беря меня под руку, что в данной ситуации очень кстате. Мои ноги, как бетонные плиты, И я бы не стала ручаться, что в состоянии пройти по прямой без поддержки даже несколько метров. Но двигаясь с папой по проходу к нашим местам, проклиная свою слабость и любопытство, я всё же не могу не обернуться, чтобы проверить, смотрит ли Даниил мне вслед. О, он не обманывает моих ожиданий. Наши глаза вновь встречаются, и на этот раз в его взгляде нет тайны. В них сквозит такое откровенное желание, что я вспыхиваю, но даже отвернувшись, ещё долгое время не могу прийти в себя. Не помогает и то, что до самого конца вечера я ощущаю на себе тяжёлое и волнующее внимание моего врага. Зато я точно знаю, что Даниил Благов остался, видимо, никого достойного места в своём авто он так и не нашёл.